Я просто нотром чувствую, что Норман до сих пор жив. Жив. И выжидает. Чего? Не знаю. Рави усмехнулся. Как мне сделать так, чтобы ты поняла, если я и сам этого не понимаю? Он страдает. И как страдает? Негодование Жанну летучилось, как только она догадалась об этом. Он не противник, а глубоко страдающий человек, терзаемый чем-то, что он не в состоянии ни изгнать, ни подавить. Она успела забыть о том, что собиралась играть какую-то роль, но теперь, если она хотела ему помочь, ей было необходимо ее исполнить, пожалуй, лучше всего было отшутиться. И Джан изобразила на лице улыбку, означавшую «А теперь посмеемся вместе», и затем сказала «Я». Плохие дела. Может, тебе стоит повидаться с психиатром? Рой кивнул. Обязательно. Что? Ты разве не знаешь? Рой подался вперёд. Перед тем, как я ушёл, мне позвонил Дрискол. У него завтра утром встреча с психиатром Норманом Бэйтсом. Глава 17. В среду утром, когда Джана казалась в ворот студии, ей повезло. Приехала Рана. Toyota встроилась в череду машин сотрудников студии, и когда охранник увидел новенький беш на лобовом стекле её автомобиля, он сделал ей знак, чтобы она проезжала. Никто не спросил у неё, назначена ли ей встреча, и очень к счастью, потому что на самом деле её никто не ждал. Розуница не так и удивилась увидел жан вовсе дрискла. Едва та вошла, Наискомоподобные глаза секретарши за выпками стёклы мячков быстро забегали по блокноту, лежавшему на столе между интеркомом и телефоном. Что ты я вас здесь не нахожу, сказала мисс Кэдди. На какое время у вас назначена встреча с мистером Дрейском? Ни на какое, Жанни Брежнюлобнулась. Просто я оказалась рядом и решила зайти на минутку. В реакции мисс Кэдди краснели щеки, свидетельство я подата и губы. — Зайти? Но к продюсеру никто не приходит без предварительной договоренности. Это все равно что заглянуть в Ватикан, чтобы нанести короткий визит папе. Боюсь, он очень занят, — сказала секретарша. Из ее быстрого ответа нельзя было заключить, лежит ли Дрискал, связанный по рукам и ногам с кляпом во рту, или же просто мучиться от запора. Если хотите, я скажу ему, что вы здесь, — «Не беспокойтесь», — ответила Джан, — «это совсем не важно». «Но это было важно», — она взглянула на часы. «Девять сорок пять». Рой не говорил, на коем на время назначена встреча, а она не рискнула спрашивать, чтобы не вызвать подозрений. Джан решила, что, скорее всего, они встретятся в десять, и распланировала свое время соответственно. прийти пораньше и найти каким-то объяснение, сказав Дриско, что приехала на примерку, а потом оказаться рядом, когда явится этот самый Клейбер. Она не ждала, что её пригласят. Но по крайней мере, у неё будет возможность поздороваться, посмотреть на него, а может быть, даже выяснить, что либо от цели его визита. Конечно, Рой будет разъярён на после вчерашнего вечера, Джан решил, что Все попытки переубедить его бесполезны. Сейчас её интересовало лишь одно: в её команде доктор Клейбер или в стане врагов. Слишком поздно, она не рассчитала время. Жаннуш повернулась к двери, когда они такие дзяк кликнул её: "Мисс Харпер, да? Не окажете мне услугу? Мне нужно отлучиться на минутку". а мистеру Дрисколу не нравится, когда я ухожу из офиса, не оставляя вместо себя человека, который отвечал бы на телефонные звонки. Нет проблем. Я побуду здесь. Спасибо. Секретарша поднялась и быстро вышла в коридор, закрыв за собой дверь. Джан лбнулся. Она не разбиралась в энтомологии, но, очевидно, и у насекомых есть мочевой пузырь. А теперь давайте поговорим о... О почках не с Кейдзи, если бы у нее только была возможность воспользоваться ситуацией. Интерком на секретарском столе предложил ей очевидное решение. Не спуская глаз с двери, Джан подошла к столу и повернула тумблер. Голос дрискала.